Глава 31. Месс. Меня тоже сильно интересовало, почему эта парочка древних жнецов не хочет отпускать нас на слали на поверхность прямо сейчас. На самом деле, если подвести итоги, этот чудный мир подготовил мне много нового и непонятного. Например, наш драгоценный прародитель ни словом не обмолвился о том, что в этой извращенной призме, кроме недомастеров и несостоявшихся пожирателей, были еще и мятежники, полностью отказавшиеся поедать чужие души. Сколько же им может быть лет? А еще в разговоре мелькнула интересная информация о покалеченном операторе. То есть можно предположить, что изначально шуганец все же был нормальным взрослым мастером. А потом что-то произошло. Что-то. от Отчего канала ему перекорежило так качественно, что Кай откатился в младенческое состояние. Да. Даже не могу представить, насколько это неудобно обоим жнецам. Я уж молчу про энергетический обмен и нормальную охоту. Так даже обычный секс недоступен, а ведь это наипростейший способ поддерживать друг друга. Кстати, а они вообще умеют нормально охотиться? Нет, строить из себя знатоков они могут сколько угодно, но вот учить других не хотят. Конечно, может и правда нет достойных кандидатов, но, скорее всего, они сами этого не умеют. С другой стороны, если живут так долго без охоты... Сложно всё, нужно больше информации для анализа. Вы сейчас я не могу просканировать их глубоко и качественно. Это сразу раскроет меня как артефакт. У них и так уже есть некоторые догадки, но не более. А если допущу ещё пару промахов, будет уже уверенность и доказательства. «Вы исполнили свою роль на отлично», — тем временем отвечала на наш вопрос Кобра. «Даже слишком. Потому появились слишком много соглядатаев от разных фракций. Они заметили то же, что и я». «Слишком ладные, слишком ухоженные, слишком дорого экипированные. Такими могут предстать только самые высшие». Она указала пальцем в потолок. «Из зверообразных. Таким в трущобах делать нечего. И пусть мои змеёныши и устранили большинство глаз, но стоит вам исчезнуть и появиться в одном и том же месте, как это место перероют снизу доверху. А мне ещё дорого наше логово. Понятненько» кивнула Лали, продолжая с интересом следить за тем, как рабочая рубка превращается в банальную кухню. «А утром, ты считаешь, они разбегутся? Кто-то перед рассветом потеряет бдительность и сунется ближе, кто-то отправится на доклад. Кто-то останется и при свете дня не рискнет напасть. Да что там, мне ли тебя учить, ховячок?» Лаля только хмыркнула и прищурилась, отчего ее курносая мордочка стала особенно смешно похожа на хомячиную. А кобра продолжила. «Тем более, что через центральный вход я вас точно больше не выпущу. Поспите и пойдете по ходам, выйдите уже ближе к восточной стене города, мойте руки, кай, подай мне, пожалуйста, соль». Вообще, трапеза была слишком похожа на что-то привычно земное, даже несколько уютное. В логове Лали всё было иначе. Нет, тоже хорошо и тепло, но по-другому. Сразу понятно, что девчонка никогда не жила в нормальном доме и семье, поэтому обустроила своё жильё удобно, но очень по-своему, необычно. Там было, скорее, ощущение, похожее на обед с мелкими на горгонзоле. А вот тут... Тут явно чувствовалась некая семья. Не сборище обречённых детей и союзников, а именно уют любящей пары. При этом всё не скатывалось в шумный дурдом Ивановых. За ужином ни о чём важном мы больше не разговаривали. И ночевать нас устроили в малюсеньких, но хорошо оборудованных каютах, отдельных. И вскоре я понял, почему где-то через час после того, как нас уложили спать, в мою комнату постучали. «Как будто, если я не отвечу, ты не зайдёшь», — хмыкнул я, впуская кобру, или точнее аолу. «Ну, элементарную вежливость тоже никто не отменял. Я хотел бы поговорить с тобой наедине», — сказала девушка. «О чём?» Я слегка напрягся, хотя догадывался о теме разговора. — О том месте, откуда ты пришел, и о твоих целях, о тебе. аола присела на выделенную мне кровать, тяжело вздыхая. Затем она медленно протянула руку и уверенно стянула с моей головы бутафорские рога. — А, так необычно. Знаешь, я так давно не видела чистых артефактов. Её ладонь скользнула по моей щеке, аккуратно отколупывая чешуйки. «Мы так долго их клеили!» — хохотнул я. «Ничего. Я свою чешую уже давно навострилась рисовать так, что никто даже не подумает, что она бутафорская. С утра наведу тебе марафет». «То есть души змей ты тоже никогда не ела?» — сделал я вывод. «И мои родители, которых я не помню», — согласно кивнула Ола. «Моя семья — это Кай. И те дети, которых я успела спасти?» «Те, которые стали самой крутой бандой воришек?» «Да!» — ничуть не смутилась женщина. «Знаешь, я уже думал об этом. Это звучит невероятно, но мы с тобой слишком похожи. Ведь когда-то я тоже стоял во главе такого вот скопища беспризорников. Почему-то кобре хотелось верить». «Лали не знает». Скорее утвердительно, чем вопросительно кивнула Аула. «Иначе всё было бы по-другому». «Возможно. Не знаю. лали как и все маленькие грызуны, слишком пуглива и осторожна. Ей легче убежать, чем...» «Ты прав. В этом плане она слишком осторожна». «Но пойми, девочка из элитного питомника. Ненависть к артефактам у таких в крови, если она узнает о твоей природе». От других я не берусь предсказать ее реакцию. Но, скорее всего, тебе не понравится. Мне в любом случае не понравится. Чувствуя какое-то непонятное родство, я прижался лбом к плечу кобры. Сейчас у меня просто нет права разбираться со своими и ее чувствами. От моих действий зависят жизни детей. Придется ли обмануть или даже предать, неважно, я пойду на этот риск. Детей мы найдем, если они живы. Она обещала совсем не так, как раньше, под влиянием слова. «Мне самой очень интересно, кто у нас тут завёлся, такой умный, что нашёл проход в ваш мир и даже рискнул украсть чужих жнецов. Они все артефакты, верно?» «Да. 12 детей и два взрослых оружия. Чистые, как вы их называете». «Двое взрослых?» «Ваши варюги умудрились умыкнуть даже привязанное оружие главы одного из крупнейших кланов. И ещё одного парня. Без мастера, но сильного и тренированного». «О, чистые души. Идиоты. Так. О взрослых ты раньше не говорил. А это несколько. Меняет расклад. У тебя есть изображение этих артефактов?» — напряглася Ола. «Так, тоже насторожился я. Есть, конечно. А у тебя имеются какие-то сведения о таких?» «Да, есть тут у нас одна спящая красавица».